Глава вторая — Наконец-то, наконец, этот мрачный ретроград посрамлен! — твердил граф Лорис Меликов, садясь в вагон на Варшавском вокзале, чтобы ехать с очередным докладом в Гатчину. Всего неделю назад победоносцев торжествовал победу, но она оказалась воистину первой, а теперь он уничтожен и истерт в порошок. 21 апреля в Гатчине состоялось новое и роковое, как полагали либералы, для победоносцева заседание Комитета министров. Члены правительства, сам граф Михаил Трелч, Милютин, Абаза, дружно заявили о необходимости введения представительного начала в России. Особенно красноречиво говорил министр финансов Абаза. Кроме того, речь шла о том, что сильное правительство должно быть единодушным и, следовательно, нужно нечто вроде кабинета. Надобно, чтобы министры прямо докладывали государю только по предметам своего специального ведения, а по всем общим вопросам совещались между собой и лишь в случае разногласий и спрашивали высочайшего указания. Этим сразу ослаблялось вредное влияние на Александра Александровича, обер-прокурора Священного Синода. Победоносцев, кажется, совершенно растерялся. Он подошел к Лорису и Абазе с рукопожатиями. После 8 марта оба не подавали ему руки и сказал, что сожалеет о происшедшей досадной размолвке. Я только выразил свои убеждения и нисколько не желал вам навредить, плаксиво добавил обер-прокурор Священного Синода. Все обратили внимание на то, что государь, бывший в мрачном настроении, после этого заседания несколько повеселел. Чтобы отпраздновать победу, министры отправились по приглашению Абазы в салон Нелидовой на мойке, где обыкновенно собиралась вся либеральная партия петербургских сановников. Собственно, это была квартира самого Александра Геич, хотя официально он проживал на Фонтанке вблизи Невского. Там он оставил жену, музыкантшу-француженку, в которой очень быстро разочаровался, и предпочел ей вдову генерала Нелидова, весьма умную особу, которая вертела им, как хотел. Лилось шампанское, министры бронили нового градоначальника Баранова и его нелепые указы. Досталось, понятно, Победоносцеву, и между слов звучало осторожное недовольство ретроградством высочайшей особы. — Баранов — это такой прохвост! — бормотал Лорис Меликов, устраиваясь поудобнее в салон-вагоне. — Он кому угодно без мыла в... влезет. Этот лавкач предложил государю учредить городской совет из членов, избираемых населением столиц, причем самым курьезным было то, что выборы проводились в течение буквально нескольких часов. Хорошие же должны быть избранники. Затем последовали две новые меры — устроить заставу на всех дорогах, ведущих в Петербург, и установить, чтобы приезжающие по железным дорогам брали извозчиков только через посредство полиции, с записью номеров экипажей и внушением извозчикам запоминать адрес каждого приезжающего. И все это было утверждено государем. Впрочем, одно из барановских нововведений установить заставы пришлось уже отменить. До того оно оказалось неудобным для пригородного и вообще рабочего люда. Но стоит ли толковать о карьере какого-то Баранова, когда в городе только и разговоров, что о полном поражении Победоносцева, все в неописуемом восторге? В дороге под стук колес хорошо и приятно думалось. Лорис Меликов с удовольствием вспомнил о неудаче своего другого врага, Льва Савича Макова. Ведомство почты телеграфов было присоединено к Министерству внутренних дел, а Маков назначен членом Государственного совета, что было, конечно, лишь позолоченной пилюлей, причем сам он узнал о происшедшем только из доставленного ему указа. Теперь граф Михаил Тарелыч вез в Гатчину несколько особо важных писем, где в критических и даже иронических тонах говорилось об особе государя-императора Александра Александровича, и которые принадлежали Перу очень высокопоставленных лиц. Перлюстрация производилась на основании секретной инструкции, утвержденной покойным императором для Министерства почты телеграфов. Но уже не Маков, а он, Лорис Меликов, прочитывал письма, содержащие угрозу безопасности империи и священной особы государя. Граф Михаил Трелч живо представил себе черный кабинет «Святая святых», где потрошили подозрительную корреспонденцию секретные чиновники. Кабинет находился в верхнем третьем этаже главного здания Петербургского почтамта. Только в особых, чрезвычайных случаях сам министр появлялся у главного цензора Карла Карповича Вейсмана, но входил не через официальный подъезд, а через черный, в Почтанском переулке, против постовой церкви. Адъютант звонил дежурному, который отворял дверь, запертую на американский замок. Бархатный диктатор быстро шел через канцелярию, ряд комнат, где трудились цензоры, проверявшие иностранные газеты и журналы, и оказывался в кабинете главного цензора, сторожившего, словно цербер, вход на негласную половину. В этом кабинете стоял безобидный большой желтый шкаф казенного типа. Он-то и служил. Замаскированным входом в черный кабинет. Даже если кто-то посторонний и проник бы через все комнаты гласной цензуры в помещение старшего цензора, он не мог бы все равно попасть в черный кабинет. Трудно допустить, чтобы он полез в желтый шкаф, с которого, к тому же, автоматически запиралась. запиралось. Суда Из экспедиции почтамта на специальной подъемной машине поднималась вся корреспонденция, как иногородняя, так и иностранная. Чиновник сортировал письма, отправляя назад коммерческие, мужицкие или солдатские, содержание которых заведомо не могло представлять ни малейшего интереса для департамента полиции или для высших сфер. Около двух тысяч отфильтрованных писем другой чиновник вскрывал с помощью обычного костяного ножика, подрезая удобный для вскрытия клапан-конверт. Чтобы перлюстрировать тысячу писем, требовалось не более двух часов. Просмотру подлежали все письма сановников, министров, их товарищей, генерал-губернаторов, начальников главных управлений, директоров департаментов и их помощников, сенаторов, членов Государственного Совета и вообще всех лиц, занимающих сколько-нибудь видную должность и, следовательно, своими откровениями, могущих представлять интерес для министра внутренних дел. Тот в роли царского дядьки докладывал монарху о намерениях, злоупотреблениях, и проделках высокопоставленных особ. Таким образом, лишь сам министр внутренних дел представлял в этом списке единственное исключение. Благодаря перлюстрации зачастую выяснялось, что, например, министр путей сообщения ведет стратегическую дорогу не в нужном направлении, а через имение жены. Губернатор Н поставляет по высокой цене шпалы из леса собственного Шурина, а, скажем, директор департамента Ски за приличное вознаграждение проводит дело, которое в интересах государства проводить вовсе не следовало. Кроме того, перлюстрировались письма политические, эмигрантов, левых деятелей. Они делились на письма по подозрению и по наблюдению. Последние подлежали просмотру согласно списку департамента полиции, регулярно присылаемому в черный кабинет с перечнем фамилий и адресов. У разборщиков таких писем с течением времени выработался удивительный нюх определять содержание письма по его наружному виду или почерку. Верите ли ваше сиятельство с немецкой педантичностью, объяснял Вейсман любопытствующему Лорис Меликову: Наши профессионалы превосходно разбираются не только в разнице между мужским и женским, взрослым и детским, мужицким и интеллигентским почерками. Они знают, что и аристократ пишет не так, как бюрократ. Его письмо нервное, крупное, Со строконечными в готическом стиле буквами, а у бюрократа почерк круглый, уверенный и резкий. А вот литераторы пишут неразборчиво, скоропсью. Генералы же выводят буквы бисерно и четко. Банкиры и врачи пишут небрежно и безалаберно. Для революционеров характерен почерк неотделанный, почти ученический а у анархистов он отличается грубостью и несуразностью, как будто бы писал малограмотный человек тяжелого физического труда. — Какая высокая квалификация, дюша мой! — удивился Лорис Меликов. — А нельзя ли по почерку выявить бомбометатель? — Нет, ничего невозможного, — самодовольно улыбнулся Вейсман. У меня в черном кабинете есть такой знаток. Он по написанию адреса письма уже безошибочно определяет принадлежность его автора к шулерам, к фальшивомонетчикам, к каким-нибудь антиморальным сектантам или педерастам. Не специалисту, конечно, не уловить сходство между собою таких почерков, как, например, почтеннейшего Каткова, князя Мещерского, генерала Комарова или самого победоносцева?» Тут Лорис Меликов в знак восхищения встопорщил бакенбарды. «А на самом деле, — увлеченно говорил Вейсман, — профессиональное сходство бьет прямо в глаза, несмотря на своеобразный отпечаток каждого из них в зависимости от характера, наклонности, привычек или даже пороков». «А что, Карл Карпович...» Лорис прищурил хитрые армянские глаза. — Мой почерк тоже изучался в этом кабинете. Вейсман подошел к полкам с папками и вытащил одну из них. — Глядите, ваше сиятельство! — А что это, дюша мой? — Копии с выписок из ваших писем. — В бытность вашу, Михаил Трелыч, — командиром отдельного корпуса на Кавказе в минувшей войне. Тут все, что касается ваших финансовых операций, с русскими бумагами. — Ах, канальи, ах, безобразники! — с улыбкой шептал Лорис Меликов, глядя, как мелькают за окном тонкие чухонские сосны. Он не только победоносно воевал с турками но и с чисто армянской деловитостью торговал ценными бумагами и казне принес прибыль, сэкономив немалые суммы. И сам не остался в накладе. — Вы, конечно, знаете, ваше съедство, — продолжал свою экскурсию по черному кабинету Вейсман, что вскрывается еще дипломатическая переписка для Министерства иностранных дел и шпионская, — для военного и морского генеральных штабов. — Но они же тщательно опечатаны и зашифрованы, — дюша мой, — удивился Лорис Меликов. — У нас, — назидательно отпарировал Карл Карпович, — имеется полная коллекция безукоризненно сделанных металлических печаток. Всех иностранных посольств, консульств, миссий и агентств в Петербурге и Министерстве иностранных дел за границей. А кроме того, всех послов, консулов, атташе, министров и канцлеров. Мы собрали также шифровые коды всех стран. — Вы, кажется, перлюстрируете письма наших дипломатов? — осторожно осведомился министр внутренних дел. — О, это самое легкое в нашей работе. — Был только единственный случай когда нас долго водили за нос. Кто же это, дюша мой, скажи, граф Игнатьев, будучи послом в Константинополь? Он посылал свои донесения в простых письмах, заделанных в дешевые конверты. Перед этим они некоторое время лежали вместе с селедкой и мылом. Кроме того, писать адрес он заставлял своего лакея. И не на имя министра иностранных дел, которому они предназначались а на имя его истопника. Потом он сам со смехом рассказывал об этом. Да, недаром графа Игнатьева называли в Константинополе неначе, как «паша-плут», — засмеялся в свой черед Лорис. Граф Михаил Трелч оторвался от размышлений. За окном вагона уже мелькали постройки гатчинского Молодой император встретил своего министра внутренних дел строгим вопросом. — А знаете ли вы о подозрительных собраниях, о которых мне стало известно от Баранова? — Они происходят... Тут Александр Александрович покопался в бумагах. — Происходят на Литейном, кажется, номер десять у госпожи... Коншиной. В тесном кабинетике Гатчинского дворца государь выглядел еще крупнее, точно медведь, ворочившийся в узкой клетке. Лорис никак не мог привыкнуть к обстановке, окружавшей молодого императора. Где попала купленная мебель на письменном столе «Синее сукно»? Лист грязного попье бювара простая чернильница, возле белая тряпочка для вытирания пера, которой Александр Александрович то и дело пользовался, так как перо плохо писало. Царь повысил голос. — На этих собраниях, как доносят мне, много говорится против правительства и моей особою. Весьма возможна связь посещающих это собрание лиц с социально-революционной партией. Собрание у Коншиной тем более опасно, что в них, как сообщается, принимают участие великий князь Константин Николаевич и граф Валуев. — Ваше Величество, — вкратчиво отвечал Лорис, — это совсем пустое дело. Я превосходно осведомлен о подробностях. Донос лжив. Он поступил от карлика, который служил у коншиной, а потом был рассчитан за воровство. Доказательство, — недоверчиво перебил его государь, — эта коншина — совсем другая птичка, ваше величество. К ней ездят не за политикой, а за совершенно иным. Она торгует собой, будучи весьма привлекательной особой. Граф Михаил Трилович, понятно, счел за благо умолчать, что сам пользовался ее интимными услугами. — Фу, какая гадость! — с отвращением промолвил Александр Александрович. — И великий князь туда же. Мало ему Кузнецовый? Воистину, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Ну да теперь с ним все кончено. Да, отставка Константина Николаевича с поста председателя Государственного Совета и управляющего морским министерством состоялась еще в конце марта. — Я не могу видеть его. Пусть уедет, куда хочет, — заявил Александр Третий своему брату Владимиру Александровичу. Его отвращало от дяди Кости многое. Во-первых, уже то, что великий князь не расставался со своей многолетней любовницей Кузнецовой. Молодому государю уже были известны слова дяди. «Не могу же я ради прихоти императора бросить женщину, которая вполне отдалась мне, от которой имею детей и которой я обязан пятнадцатью годами счастья». А во-вторых, гнев царя вызвало сообщение, что сын Константина Николаевича, великий князь и его кузен – Николай Константинович похитил у своей матери драгоценные бриллианты. Правда, существовало предположение, будто бы Николай Константинович страдал клептоманией, случаи которой встречались в Альтенбургском доме. Но решение императора было суровым. Он повелел заточить кузена в крепость в Павловске, а затем выслал его в Оренбургскую губернию, где великий князь вскоре женился на дочери какого-то полицмейстера. В свою очередь Константин Николаевич накануне отъезда, или, лучше сказать, высылки, не приминул съязвить в деликатной форме относительно способностей и воспитания своего венценосного племянника, хоть и начал с характеристики его брата. Беда его в том... — сказал он о великом князе Павле Александровиче Лорис, — что племянник недалек, ленив и малообразован даже в светском отношении. Все внимание покойного государя и императрицы было обращено на воспитание цесаревича Николая Александровича, который был чуть несовершенствован. Нынешние же государи Владимир Александрович в детстве и юношестве были предоставлены почти исключительно сами себе. И Павлик пошел по их стопам. Назревал семейный скандал, в существо которого граф Михаил Трелч совать свой длинный нос не собирался. Как проводится расследование злодеяния? Внезапно спросил император. Константин Петрович сообщил мне о слабости председателя суда, который дозволяет убийцам вдаваться в подробные объяснения их воззрений. Я уже вызвал Набокова, ваше мнение, граф. Ваше Величество, обер-прокурор Священного Синода не совсем прав. Председатель Фукс действительно несколько вял, но, несмотря на его мягкость, никаких неприличий в суде не происходит. — отвечал Лорис. — Я предложил Победоносцеву самому отправиться на заседание, чтобы убедиться в этом. Но он отказался, сославшись на занятость. Император вынул из стопки несколько листков. — Брат Сергей Александрович передал мне ужасное письмо графа Льва Николаевича Толстого. Он еще раз пробежал глазами по строчкам. — Я ничтожный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 Бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей, убили во имя какого-то блага всего человечества. Александр Александрович с трудом проглотил комок в горле. Вы стали на его место, и перед вами те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. Они враги ваши потому, что вы занимаете место вашего отца. И для того мнимого общего блага, которого они ищут, они должны желать убить и вас. Отдайте добро за зло. Не противьтесь злу. Всем простите. Это и только это надо делать. Это воля Бога. Император вновь положил листки в стопку. — Граф Толстой обращается к Евангелию, чтобы убедить меня простить убийц. — Если бы они совершили покушение на меня, другое дело. Но они убили моего отца, моего папа. Он не удержался и беззвучно всхлипнул. — Простите, граф. Государь вытер тыльной стороной ладони глаза и твердо заключил. Я оставил письмо без ответа. Воцарилась пауза. «А что творится в Петербурге?» Заметно гневаясь, продолжал Александр Александрович. «Какой-то молодой человек, Соловьев, произнес речь в соляном городке против смертной казни, и ему все аплодировали. Какой позор! Говорят, что нашелся только один отставной военный. Он подошел к этому оратору и погрозил ему кулаком». В дни, когда судят убийц моего отца, этот Соловьев, настраивает общественное мнение в защиту злодеев? — Это сын историка Сергея Михайловича, — вставил Лорис Меликов. Император встал и начал ходить по тесной комнатке. Лорис тоже поднялся, но государь приказал ему сесть. — Моего учителя? — Невероятно! Надо тщательно проверять, где за либеральными речами таится крамола. Кстати, Ваше Величество, граф Михаил Трельч достал из портфеля папку. Соизвольте просмотреть крамольные выписки из некоторых важных писем. Каких писем? Которые перлюстрировали в тайной канцелярии. А зачем это мне чужие письма? Но обратите внимание на имена. Не понимаю. — медленно отвечал император, вперив тяжелый взгляд в своего министра внутренних дел. — Ваше Величество, вскрываемые письма прочитывались Екатериной Великой, государем Николаем Палчем, а потом и вашим незабвенным, в бозе почившим отцом. Так поступают во всех просвещенных странах Европы. — Да ведь он глуп, — сказал тебе царь храбр, хитер, очень практичен, и, как почти все либералы, самодоволен и глуп, и совсем не понимают меня. Лорис является в Гатчину вовсе не с серьезными докладами о делах, а скорее для болтовни. У него в запасе всегда различные фокусы и штучки. Я окончательно прозрел, что граф и его единомышленники опутывают меня, желая удалить победоносцева. — Президенты, премьеры, короли, — ворковал Лорис Меликов, — все они знакомятся с чужой корреспонденцией, когда это необходимо для блага государства. — Нет, — произнес Александр Александрович, — этого мне не нужно. Я чужие письма не умею читать. Что-то дрогнуло в душе старого армянского лиса, для которого хороши были все средства. Недоумение, неодобрение, осуждение вдруг сменились уважением и даже восхищением. — Как он благороден и открыт! — Надо сыграть на этом, — думал Михаил Трелч. Я терпел его только потому, что его некем заменить, и я ошибался говорил себе государь, давая понять, что аудиенция закончена. Проводив графа, Александр Санч опустился в кресло. На столе лежал манифест, подготовленный Победоносцевым и московским публицистам Катковым о неограниченном монархическом правлении императора российского. Государь принялся медленно, строка за строкой,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 и закону наследия государственного. Мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса перед лицом Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив нам дело власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не оставит нас Своею всесильной помощью. Веруем также, что горячие молитвы благочестивого народа во всем свете, известного любовью и преданностью своим государем, привлекут благословение Божие на нас и на предложенный нам труд правления. В Бозе почивший родитель наш, приняв от Бога самодержавную власть на благо вверенного ему народа, прибыл верен до смерти принятому им обету и кровью запечатлел великое свое служение